Я дал газ, и мы тронулись с места. Когда пост охрана остался далеко позади, я сказал. Хотелось бы мне знать, что ты задумала. Не хочешь рассказать? Томми рассмеялась. Пока нет, но обязательно расскажу. Скоро. А сейчас давай съездим к моему старому дому. Ты хочешь сказать? Да, к тому, который в сути.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 Примечание. Ладонь. Мера длины равная 4 дюймам или около 10 сантиметров. В наши дни применяется только для измерения роста лошадей. 200 фунтов, то есть около 450 кг. Конец примечания. В последнее время он находился на свободном выпасе на лугу возле особняка.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 Старая краска возле окон и вентиляционных отверстий под свесом крыши давно потрескалась и отстала и теперь свишивалась длинными неакрядными полосами. Входная дверь намокла и разбухла внизу, и я прикинул, что открыть её будет трудновато. "У тебя есть фонарик?" спросила Томми. Я достал из консоли между сиденьями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 Конюшни американского типа, распространённые на юге США, представляют собой ряд стоек под общей крышей, каждая из которых выходит непосредственно на улицу. Конец примечания. Но маленький бубба не вышел мне навстречу. Он только негромко заржал и несколько раз коснулся моего лица отвислыми влажными губами, словно целовал после долгой разлуки.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 Твоя работа, она кивнула. Почему-то мне кажется, твой отец не обрадуется, когда узнает, что ты натворила. Томира смеялась. Не обрадуется? Это ещё мягко сказано. Следующее мгновение дом сотряс сильный взрыв, от которого вылетели стёкла и сорвало с петель раздвижные двери кухни. Град сверкающих стеклянных осколков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 И сама принимает решение. Отвернувшись, дядя торопливо вытер глаза рукавом. Потом снял бейсболку и принялся вертеть ее в руках. «И нам надо научиться принимать ее решение». «Ты пойми, вопрос вовсе не в том, когда она...» «Когда это произойдет, а в том, что нам делать...»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 И тётя Лорна, вооружившись парой стёганых прихваток, достала из духовки только что испечённый фунтовый торт. Примечание. Фунтовый торт. Торт, в котором по фунту или поровну всех ингредиентов. Конец примечания. Менди звонила, сообщил дядя, ненадолго отвлёкшись от доски.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 освещая лицо Майки, который, казалось, пришёл в ещё большее замешательство. Мы допели нашу немудрёную песенку и стали ждать, чтобы он задул свечи. Мальчик не шевелился, и я догадался, в чём может быть дело. "Теперь ты должен их задуть", подсказал я шёпотом. "Только сначала загадай желание", добавила Томми. Майк зажмурился, глубоко вдохнул, отчего его худенькие рёбра разошлись в стороны, как мехи баяна, и выдохнул медленно, но сильно. Когда он открыл глаза, над погашенными свечами поднималось 10 сизых дымков. Тётя Лорна вонзила в торт нож, отрезала большой кусок.